Глава тридцать третья. «Дольше пятнадцати минут не задерживаемся», — предупредил Эд, когда они остановились перед домом Милтона Линкольна. «Задаешь свои вопросы и уезжаем». Сьюзан не была уверена, но ей показалось, что Эд чуть более расположен к ее теории о лошади. Впрочем, возможно, свою роль сыграла кофеиновая встряска. Громадного объёма карамельный макиато, выпитый шефом по дороге, заметно улучшил его настроение. Примечание: макиато один из видов эспрессо с молочной пеной. Эдун нравилось притворяться, что это не так, но он определённо питал слабость к модным кофейным напиткам. Сиюзанке внуло. Конечно, но мне всё равно нужно будет поработать над этим. Они вышли из машины. Это повернулся к спутнице, и она увидела какое у него серьёзное и хмурое лицо. Тогда тебе лучше говорить побыстрее. Я не могу выпылить это залпом. 15 минут. Милтон вышел на крыльцо ещё до того, как они поднялись по ступенькам, и приветливо улыбнулся гостям. "Вы должно быть экстрасенс", сказала Сьюзен и тут же пожалела об этом. Вспомнив, как прошёл её последний визит к Милтону, она выпрямилась. Ещё раз, здравствуйте, мистер Линкольн. Нет, я не экстрасенс, ответил Милтон. Живя здесь, можно видеть машину на дороге ещё за милю, особенно как стемнеет. Эт и Сьюзен коротко кивнули и поднялись на крыльцо, где Милтон, к удивлению Сьюзен, обменялся с шефом полиции сердечным рукопожатием. «Боже мой, Эд, когда ж это...» Милтон почесал лоб грязными пальцами, и Сьюзан заметила, что он немного вспотел. Чем же он таким занимался? «Да, я уж и не помню когда. Давненько не виделись». «Эд?» Этого Сьюзан никак не ожидала. Судя по тому, как и что говорил шеф, он с трудом мог вспомнить, что когда-либо встречался с Милтоном. Хотя иногда так оно и бывает, когда ты полицейский в маленьком городке. Граждане знают тебя, даже если ты не знаешь их. И ты как бы местная знаменитость, только с низким доходом. По-моему, на ярмарке штата пару лет назад прокомментировал эт. Ты так врезал по селомеру того заезжего парня, что он заподозрил тебя в жульничестве. Как же, помню, Милтон кивнул. Пришлось драться с ним за приз. Со стороны это выглядело так, словно два приятеля вспоминают какой-то забавный случай из общего прошлого. В какой-то момент Сьюзен почувствовала себя ребёнком, которого отец взял с собой на работу. С другой стороны, это был далеко не глуп. Может быть, это не злобное приятельское подшучивание, всего лишь способ проникнуть внутрь дома. У них не было ни официальной причины находиться здесь, ни ордера, так что Милтон мог Если бы захотел, не пустить их за порог. Послушай, Милтон, мне чертовски не хочется тебя беспокоить, но не могли бы мы зайти на минутку и задать тебе пару вопросов? Милтон поднял брови. Пару вопросов? О чём? Эд замелса, потом натянуто улыбнулся. Ты, конечно, слышал о тех страшных вещах, которые происходили на участке твоих соседей. А, да, конечно, Милтон снова кивнул. Всегда уже и ФБР приходило, и твоя подруга являлась. Он бросил на Сьюзен пренебрежительный взгляд. Сьюзен, нахмурившись, изучала лицо Милтона. Он вёл себя совершенно неестественно. Она была на многих выездах, никто и никогда не держался настолько спокойно. Когда к нему домой без предупреждения являлись полицейские, спокойно, но при этом потея градом. Что-то было не так. Вот поэтому мы и приехали, сказал Эд. Видишь ли, Сьюзен в участке человек в общем-то новый. Опыта работы с населением у неё мало, как ты мог догадаться. Для убедительности он даже закатил глаза. Ну как можно доверять новичку? Милтон захохотал, и Сьюзен пришлось напомнить себе, что всё это часть уловки Эда, чтобы проникнуть внутрь. Хотя ему, пожалуй, стоило бы поделиться с ней своим планом до того, как они прибыли. Новичком её давно никто не считал, и с жителями города она общалась вполне достаточно. Мы там в участке заканчиваем дело, объяснил Эд. Вот и ходим по домам с последними вопросами. Заканчиваете? спросил Милтон. То есть вы своего парня поймали. Это подался вперёд и подмигнул. Эта информация не для широкой публики. Но ФБР обложило Джерральда со всех сторон. Вопрос лишь во времени. Устанавливая доверие, подумала Сьюзен. Чтоб не провалиться. У старика ещё остались в запасе кое-какие трюки. Вот как Что ж, очень надеюсь, что они его возьмут. В любом случае, мы не надолго. Милтон кивнул и открыл перед ними дверь. А куда подевался ваш кофейный столик? поинтересовалась Юзен, когда они вошли в гостиную и указала на пустое место перед диваном. Он ведь прямо здесь стоял, если не ошибаюсь. Милтону её любопытство не понравилось. Вынесли на задний двор, чтобы ковёр не пачкать. «Хочу хорошенько отполировать». «А-а-а», — протянулась Сьюзан, стараясь не выдать себя. Она только что заметила выглядывающий из-под дивана осколок лакированного дерева длиной около шести дюймов. Милтон солгал насчет столика. «Но почему?» «Могу я приложить вам чаю?» — спросил Милтон. «Но у меня только зеленый». «Нет, спасибо», — сказала Сьюзан. Ей не терпелось приступить к делу. «Мы только что заправились ко...» «А вот я выпью чаю», — сказал Эд, и Сьюзан растерянно посмотрела на него. «Что случилось? Он ведь сам говорил о пятнадцати минутах». Милтон пошел на кухню, а Сьюзан села рядом с Эдом и, подвинув ногой щепку, обратила на нее внимание шефа, а потом задвинула назад. Эд нахмурился, не совсем понимая, к чему она клонит. Потом покачал головой и пожал плечами. Мол, ну и что? Сьюзен поднялась и крикнула в сторону кухни: "Мистер Линкольн, хотела спросить, можно мне воспользоваться вашей ванной комнатой?" Милтон высунул голову из дверного проёма и одарил её ещё одним хмурым взглядом. "Лучше не надо, боюсь, там полный бардак, мне было бы неловко". Сьюзен очень в этом сомневалась. Как и снаружи, внутри дома царила безупречная чистота, которая несомненно распространялась и на ванную. Она похлопала себя по животу и скорчила страдальческую гримасу. По правде сказать, мне не до того. Кофе по дороге, похоже, что-то пошло не так. Эта его кислотность. Мне действительно нужно. Она прикусила губу. Милтон недовольно скривился. Не спорить же с человеком, который вот-вот наделает в штаны. Прямо по коридору, последняя дверь налево. Сьюзан направилась в ванную. И два, оказавшись внутри, она заперла дверь, на цепочках подошло к окну и отдёрнуло шторы. Перед ней открылся задний двор, и в нём рот у неё застыл в беззвучном вздохе. Машина Эрика. Машина несомненное его. Сьюзен узнала её по выцветшей наклейке Swindlet 5 на заднем стекле. Сердце заколотилось. Она громко закашлялась, чтобы заглушить другие звуки, которые могли её выдать, и на мгновение замерла. Потом пересекла ванную, прижалась ухом к двери и затаив дыхание, прислушалась. Милтон и Эд теперь разговаривали в гостиной и не просто разговаривали, но и как показалось, горячо о чём-то спорили. Прекрасно. Жалюзи не было, что сэкономило ей некоторое время, но пролезть через окно оказалось непросто. Сьюзен сняла ремень, на котором висели пистолет, баллончик с перцовым газом, дубинка и фонарик, и бросила его на землю. Потом пролезла сама и, упав с шестифутовой высоты, быстро вернула ремень на место. Единственным другим источником света на участке был сарай, и Сьюзан бросилась к нему. Когда она приблизилась к приоткрытым дверям, покачивающимся на прохладном ветру, в нос ей ударил запах гниения. На каком-то уровне она знала, что телу требуется несколько дней, чтобы достичь такой стадии разложения — И все же не могла не думать. «Пожалуйста, пожалуйста, только не Эрик!» Следуя за вонью, Сьюзан вошла в сарай с пистолетом на готове, не слыша собственных панических выдохов. В углу она увидела какую-то машину, размером с небольшого слона, что-то вроде миниатюрного экскаватора, и ее палец замер на спусковом крючке пистолета. В дальнем конце сарая Сьюзен обнаружила синий брезент, расстеленный на кучке рыхлого сена. Она произнесла безмолвную молитву и, откинув брезент в сторону, обнаружила тело Джеральда Никола. Разложение зашло достаточно далеко, но Сьюзен видела в полицейских документах его фотографии и потому узнала с первого взгляда. Она убрала пистолет в кобуру и дрожащими руками сняла с пояса рацию, намереваясь запросить подкрепление. В последний момент всё же остановилась и обдумала ситуацию. Если Эд оставил свою рацию включённой, её услышит не только он, но и хозяин дома. Там в гостиной у Милтона есть физическое преимущество перед Эдом, и он может серьёзно ранить или даже Убить его прежде, чем это поймёт, что происходит. Шеф, конечно, не новичок, но у него с Милтоном какие-то свои отношения, и его бдительность, возможно, ослаблена. Очень-очень ослаблена. Сколько она отсутствует? 4-5 минут. Они, наверное, уже обратили внимание и сюда. Сьюзан резко обернулась. С ужасом осознав, что размахивает рацией, а не оружием, бросив рацию, она вырвала из кобуры пистолет. Полиция, кто там? В сарае была только она одна. Но она слышала чей-то голос. Ведь слышала? Детский голос. И тут Сьюзен кое-что увидела. Большой деревянный люк. Она практически наступила прямо на него раньше, но, сосредоточившись на вони, не заметила. Сьюзен вытащила фонарик из-за пояса, на этот раз она держала пистолет на готове, посмотрела вниз через щели в дверце и невольно отпрянула. Внизу, растянувшись на земле и едва дыша, лежал Эрик. К окровавленному лицу прилипли волосы. Пытаясь подняться, он выбросил вперед руку и согнул ногу, но так и остался лежать. «Эрик, ты ранен?» Он медленно потянулся к ней и застонал. О, Боги. Д- да. Эрик, Боже мой, Сьюзан постучала в дверцу фонариком. Эрик, ответь мне. Здесь. Дети, что? Сьюзан легла на живот и направила фонарик так, чтобы можно было что-то разглядеть. Боже мой. Мысли заметались. Мозг отчаянно пытался обработать обрушившуюся на неё страшную информацию: труп в стене, израненный Эрик, дети в грязном углу. Помоги нам. Прилив адреналина толкал к действию, и Сьюзан, не успев подумать, сунула пистолет в кобуру и отложила фонарик. С минуту она дёргала и дёргала замок, но он держался. Она в отчаянии сжала кулаки. Может просто выстрелить и разнести всё в щепки. Но нет, это же не был какой-то старый вестерн. Она могла серьёзно ранить Эрика и детей, и не стоило забывать про оставшихся в доме Эда и Милтона. Прогремит выстрел. Конечно, они услышат. Эрик и дети были в плохом состоянии. Малышка выглядела так. Она покачала головой. Нет, об этом Не хотелось даже думать. Подстегнув себя, Сюзанна развернулась и лихорадочно оглядела сарай. В патрольной машине был какой-то ломник, но ей не хотелось тратить время на его поиски. Я поищу что-нибудь, чтобы взломать замок. Вы, ребята, держитесь там, крикнула она вниз. То, что нужно Сюзанне, увидела на доске: крепкий маленький совок, стол с деревянной ручкой и острым наконечником. Если бы ей удалось вогнать его как нужно, она могла бы расколоть дерево и полностью вырвать всё это: и замок, и защёлку. Сьюзен сняла совок со стены и принялась за работу, снова и снова вонзая металл в дерево, и потея от напряжения, она бормотала: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, давай, давай же ты, сука, давай, чёрт возьми!" Пульс грохотал в ушах, воздух с хрипом вырывался из лёгких. Свет над Сьюзен померк всего на мгновение, но и этого было достаточно, чтобы тени обступили её со всех сторон. Она резко обернулась. Милтон стоял прямо за ней, держа вилы на уровне плеча. Она удивлённо вскрикнула и попыталась подняться на ноги. Возможно, у неё бы получилось, если бы она не стояла неловко на четвереньках. Вышло же так, что Сьюзен потеряла равновесие и упала на бок. и сильно ударилась рёбрами о люк она выронила совок нащупывая пистолет но руки были скользкими от пота и дрожали и ну всё подумала она зажмурившись я мертва выстрел глухой металлический звук всё произошло так быстро милтон всё ещё стоял над сьюзен когда она открыла глаза но он уже выпустил вилы схватившись за грудь и спотыкаясь, старик двинулся вперёд, его спина уродливо выгнулась в агонии. Он едва не споткнулся о Сьюзан, но в последний момент рухнул лицом на землю. Сьюзан машинально схватила пистолет, хотя и видела, что Милтон больше не представляет опасности из-за большой кровоточащей дыры в спине. Позади него в дверном проёме стоял Эд. Пошатываясь, он держал в одной руке пистолет А другую прижимал к ране на лбу. Милтон со стоном поднял голову и потянулся к Сьюзен. С губ его сорвалась длинная цепочка слов, но ей удалось уловить только конец фразы: "А мёртвой женщине. Замри, придурок", крикнула она, направляя на него пистолет. "С России это Амартия. Он был" Выстрел. Сьюзен закричала так сильно и громко, что крик отозвался в тазовых костях. В ушах звенело. Она непонимающе уставилась на Эда и ствола оружия, которого поднимался дымок. "Ты выстрелил ему в голову", сказала она ошеломлённая. "Что он сказал?" кричал Эд. "Что он тебе сказал?" Сьюзен открыла рот и пошевелила челюстью, пытаясь унять звон в ушах. Покачала головой, поморгала, чтобы прояснить свои мысли. Пистолет дрогнул в её дрожащих руках. "Зачем ты это сделал, Эд?" Сьюзен дави мне свой пистолет, пока не застрелилась. Сьюзен, не раздумывая, протянула оружие шефу. Эд засунул его сзади в штаны, оставив в руке своё. «А теперь говори!» – потребовал он, грубо встряхнув ее за плечо. Кровотечение у него на лбу почти прекратилось. Милтон ударил его сознанием дело, но рана оказалась далеко не смертельной. Сьюзан подтерла свой собственный лоб. Последние слова Милтона прочно засели в глубине ее сознания. Но сначала Эрик и дети. «Нужно открыть люк, там нет!» Эд схватил ее за руку над локтем и крепко сжал. «Милтон, что он тебе сказал?» «Что?» Сьюзан попыталась вывернуться, но он был непреклонен. Эд, конечно, не знал о пленниках внизу и не понимал, что действовать нужно как можно быстрее. Она быстро объяснила. «Он сказал что-то о какой-то женщине, чтобы я спросила тебя о Марте». Эд вздохнул. «Я примерно так и подумал». Что происходит? Кто такая Марта? Сьюзен заглянула Эду в глаза, и ей не понравилось то, что она там увидела. Ей стало вдруг не по себе. Она ощутила необъяснимое беспокойство за свою безопасность. Шеф, вы застрелили безоружного человека. Почему? Это вскинул руку с пистолетом.